Глава 15 Утро началось с великой трагедии. Поскольку ночное путешествие закончилось глубокой ночью, а следующий день времени на дополнительный сон не обещал, Джарри и Селена договорились сделать заклинание на свернутый сон. Сделали. Но Джарри, уставший чисто физически, уснул быстро. А Селена, взбудораженная событиями и переживаниями, промаялась в тяжелой дремоте почти до утра. За полчаса до побудки она не выдержала. Легкая завеса беспокойства, присутствовавшая в ее словно бы рванной дремоте, опустилась на глаза, и девушка осторожно присела на кровати. Безвольная рука семейного упала с ее плеча, и Селена замерла. Но Джарри что-то сонно пробормотал и убрал руку под подушку. Уже улыбаясь, девушка быстро влезла в штаны, с острой завистью вспомнив, вампирша в платье была, и в легкую блузку, и, прихватив обувку, тихо вышла. Она прошла бывшую кабанью веранду и оказалась в маленьком предбаннике. Веранда напротив купалась в солнечном свете. Видно сразу, так как дверь распашку. Мельком подумалось, придется навесить на эту дверь какой-нибудь замок или сделать запор с ключом. Давно ведь хотели. Одна Ирма-то везде бегает, где не вздумается, а тут такой соблазн для малышни – иголки, ножницы и всякая другая колюче-режущая мелочь. Великая трагедия ждала в гостиной. Здесь в два голоса ревели Вильма и Ирма. Селена от дремотного состояния проснулась мгновенно и только хотела спросить, почему обе девочки ревут здесь, а не в своей комнате, но вовремя опомнилась. В комнате Вильмы новенькая девочка спит. С волчишкой ясно. Проснулась, увидела пустые кровати, вспомнила, что дружков ее малолетней банды не осталось, и громко и активно заскучала. А Вильма, обливаясь слезами, сообщила, что исчез новенький малыш-оборотень, а дверь в комнату оказалась не до конца закрытой. Тоже в первые секунды после известия испугавшись, Селена опомнилась и сначала взглянула наверх. Закрыта ли дверь в коридор второго этажа? Неровен час, с утра весь дом будет полон рыдающих детей. Закрыта. Потом вспомнила, закрыта ли была входная дверь в теплую нору. Но подумалось, даже если дверь и была закрыта после ухода ночных дежурных Викара и Аздес, то ночью наверняка и кто-то из ребят на двор бегал, и домашние выходили по своим делам. Боковым взглядом уловила движение. «С мансарды братство спускается». Мир с Оливией на руках резко остановился на втором этаже, глянул через перила на ревущих и поспешил снова в комнату братства. «Правильно, сестренка и так до сих пор в себя не приходит, а тут еще слезливый поток с подвыванием и заламыванием рук. «Напугают еще больше». Колин, наоборот, сестренка плачет, помчался с лестницы так быстро, что Селена испугалась, не свалился бы. Схватил волчишку, обнял, уже удивленную, и тут Вильма, горестно всхлипывая, сказала ему. «У нас малышок пропал!» «Ага!» – подхватила новую причину для рева волчишка. «Хватит реветь!» – велел Конор. «Сейчас дом обыщем, найдем!» «Чего придумали? Обыскивать!» – Буркнул Колин. Усадил сестренку в кресло и перекинулся. И на второй этаж. Братство за ним. И Селена с девочками. В комнату Вильмы Колин заходить не стал. Помнил о спящей новенькой. Нюхнул прямо у порога и по следу трусцой пошел по коридору, пока не дошел до бывшей комнаты Селены, где пока обретался Вилмор. Приглядевшись, девушка заметила, что дверь в комнату молодого оборотня тоже приоткрыта. Селена кивнула всем отойти, а сама приникла к зазору между дверью и косяком. Вилмор еще спал. Наверное, на него неплохо подействовала вчерашняя, первая для него прогулка на свежем воздухе. Селена для начала оглядела видимую часть комнаты. Благо, солнце и сюда добралось. Пусто. Чуть приподнявшись на цыпочки, она пригляделась к постели Вилмора и затаила дыхание. На его подушке сверху, животом на голове молодого оборотня, спал волчонок. И что теперь делать? Только было селена хотела попятиться, как Вилмор вздрогнул и приподнялся боком на локте. Наверное, почувствовал что-то, поэтому резко проснулся. Волчонок, естественно, немедленно съехал с подушки и шлепнулся прямо перед молодым оборотнем на простыню. Тот застыл от неожиданности, склонив голову и разглядывая внезапного гостя. А волчонок встряхнулся, широко расставив толстые лапы, мордахой к двери, поэтому Селена видела абсолютно все. Как малыш приподнял короткий хвост, как сгорбился, как глаза его вдруг остекленели. Вилмар отпрянул и сумел сесть в сторону, откуда и дотянулся до костылей, стоявших сразу за кроватью. Селена была хотела немедленно вмешаться, а вдруг ругаться начнет. Но Вилмор встал и осторожно взял малыша за шкирку, после чего, усмехаясь, сказал негромко в повизгивающую мордашку. «Ну, не знаю, кто ты такой, хотя подозреваю, откуда взялся. Но надул ты, братец, на постель основательно. Придется прятать, пока не застираю». Быстро обернувшись, Селена прижала палец к губам и снова кивнула всем на коридор. «Уходим, мол, втихаря». Ничего не понимающие ребята быстренько ретировались, хотя их весьма заинтересовало выражение изумления и странной улыбки на лице девушки. А та очень надеялась, что Вилмар примет топоток в коридоре за шумок от просыпающихся детей. Немного посидели в гостиной, тихонько делясь впечатлениями о прошедшей ночи. Причем Вильма несколько раз бегала к себе посмотреть, как там, не проснулась ли новенькая девочка. Страшно же просыпаться в одиночку в незнакомом месте. «Селена, ты знаешь, что она не помнит своего имени?» — спросила Вильма. «Надо ее как-то назвать, а то я не знаю, как к ней обращаться». «Не помнит?» — поразилась девушка. «Но ведь она уже довольно взрослая. Ну, выглядит такой, что, в общем-то, должна помнить свое имя». Дети зашумели, предлагая свои варианты имен для девочки, но вмешался Хельме. Мальчишка-дракон коснулся плеча Конора и сказал. «Конор, ты не хочешь... в вспомнить ее имя. В гостиной воцарилась такая тишина, что Селена невольно огляделась. Без враждебности, но с огромным изумлением все уставились на мальчишку-некроманта. «Хельми, я не совсем поняла, что ты имеешь в виду?» — за всех призналась девушка. «Хельми говорит, что я могу войти в пространство спящей девочки и попробовать вспомнить вместо нее имя», — объяснил Конор. Во многих снах бывают воспоминания. Вот в эти воспоминания я могу влезть и услышать, как ее зовут». А мальчишка-дракон покивал, довольный, что не ему объяснять. «И как это?» — неуверенно спросила Селена. «Как это делается?» «Надо попробовать, когда она снова засыпать будет», — сказал мальчишка-некромант. «Сейчас у нее тонкий сон. Она может проснуться, и ничего не получится». «Ну, если такое возможно...» протянула Вильма, задумчиво глядя на Конора. «Вильма!» – тихо и радостно сказали с лестницы. Смеяться над Моде, давно влюбленным в девочку, не стали. Вильма сама заулыбалась его радости и уже вместе с ним поднялась в свою комнату, чтобы в очередной раз посмотреть, не проснулась ли новенькая. Рванувшую за ней Ирму перехватила Селена и велела к Вильме пока не подходить. Тем временем в гостиной собрались все ребята теплые норы, возбужденно расспрашивая путешественников и радостно приветствуя Мику и Мирта. Оказывается, многие переживали, что все названные вчера, чьи родственники нашлись, могут покинуть теплую нору. Глядя на них чуть со стороны, Селена печально думала, что первый блин всегда комом. Эта поездка показала, что она поспешила не только с поиском родителей или родственников для детей, но и с тем, о чем могла бы подумать в первую очередь. Родичей привезли из города. Причем каждый приехал так характерно, что по нему можно определить состояние семьи. Властный дед малышей-оборотней заведует многочисленной семьей. Зато брат Берила явно одинок. И не только потому, что у него, кроме младшего, пропавшего когда-то братишки, больше никого нет. Сестра Сильвестра тоже относится к многочисленной семье, но, видимо, у многих оборотней так. Зато одинок старший брат Каи. Он приехал один и очень стеснялся, чувствуя себя в таком необычном обществе очень неуверенно. Одинока тетя Вильмы, по ее отчужденности чувствуется. Но ей это одиночество привычно. Слишком легко убедила ее девочка, что хочет остаться. А вот эльф явно тоже привык командовать младшими в своей семье или в клане. Вывод из этих поспешных на скорую руку наблюдений один. Можно было предложить кое-кому остаться с детьми в теплой норе, а может, просто в гостевом доме, но думать об этом поздно. Что сделано, то сделано. Сейчас же надо обдумать собственное расписание сегодняшнего дня. У детей-то расписание обычное, а ей, Селене придется заняться многим. Хорошо еще есть Аманда. Таня откажется помочь. Итак, надо разобрать коробки с привезенным от чистильщиков Добрум и набросать в гостиную игрушек, о которых предупредил Раман. Надо будет вместе с Амандой оборудовать, наконец, веранду для швейной мастерской и поставить на двери в нее замок. Вечером не забыть напомнить Конору, чтобы он попробовал узнать имя малышки. Конор, не забыть бы еще подотошней расспросить Джарри, что такое проклятое увечье и правда ли Конор может его снять, хотя зачем это теперь, когда парень-вампир уже больше никогда не встретится на их пути, но все равно любопытно, любопытно. Ага, она почувствовала, как наполняются слезами глаза. Неужели она никогда не увидит больше малыша Берила, Каи и ребят оборотней? Отвернувшись от собравшихся в гостиной, она быстро проморгалась. Кажется, никто не заметил ее состояние. Ага, не заметил. Братство в полном составе сочувственно глянуло на нее. Так, надо надеть блокирующее кольцо. Еще не хватало своими горестями их расстраивать. Маленький народ повалил в столовую. Наверху остался только Вилмар, которому девочки отдельно носили еду. Кстати, теперь понесли еще и тарелку с козьим молоком для малыша-оборотня, которого Вильма по просьбе молодого оборотня неохотно оставила в его комнате. Девочка не хотела, но Селена убедила ее, что легче приучать к себе не сразу двоих новеньких, а пока только девочку-найденыша. Девушка никому не рассказывала. С Вилмором она однажды переговорила в присутствии Джаре. Молодой оборотень, оказывается, до войны с магическими машинами успел стать семейным, но вся семья, в том числе и двое его волчат, погибли. Поэтому Вилмор так легко отнесся к волчонку, напрудившему на его постели. Зато теперь есть для малыша оборотня, которому еле-еле несколько месяцев, личный воспитатель. Все, пора в столовую. Встав у двери, Селена окинула помещение беглым взглядом. Домашние и столовой предусмотрительно убрали один стол, занятый обычно Сильвестром и его сестрами. Герт и Ринд, обычно сидевшие с ними, сегодня пересели к рыболовам, и сейчас не так заметно стало, что и за этим столом образовалось свободное место без Каи. Рыболовы – не маги, обычные мальчишки, каким был и Каи, теперь спокойно отнеслись к тому, что рядом с ними сидят оборотни. Взглянула со своего места Анитра, которую Селена в последнее время частенько назначала главной среди девочек, кроме Вильмы, у вот и свой детский сад, подняла брови. Спрашивает без слов, все ли в порядке. Селена кивнула и прошла к своему столу. Викар и Аздес счастливые. Одна коробка, огромная, чуть не метр на метр, предназначалась им как учителям. А внутри Викар, рассказывая, засиял не только ручки и карандаши, но и учебники, тетради и даже просто художественные книги. Селена рассчитывала тоже познакомиться с литературой этого мира, когда все хотя бы частично наладится и успокоится. Благодаря учебе с Джаре магические-то книги она читала довольно бегло. Хорошо, что за столом взрослых сидят все. Селена Вика расслушала в полуха. Когда-то давно она заняла место за столом таким образом, чтобы держать под контролем всех едоков в столовой. И сейчас невольно наблюдала за столом, за которым привычно устроились Вильма, Моди, Ирма и новенькая девочка, курносая, русоголовая и с небольшими и стреляющими во все стороны любопытными глазенками. Для новенькой домашние придумали толстую и жесткую подушку на стул, иначе девочка еле доставала до стола. Такие подушки раньше использовали и для двойняшек оборотней, и для берела. «Пять-шесть лет ей всего», — напомнила себе Селена, присматриваясь, как новенькая осваивается в новом для нее месте и среди огромного, по меркам недавнего ее одиночества, количества людей и других существ. Сейчас девчушка, как завороженная, следила за ртом непрерывно болтающей Ирмы, обрадованной, что может многое порассказать незнакомому человеку о происходящем в таком интересном месте. Кажется, для Ирмы эта девчушка будет неплохой подружкой, хотя бы на первых порах, чтобы отвлечься от обидной потери близких друзей по играм. Не слыша волчишки, видя только ее незакрывающийся рот, Селена размышляла. А понимает ли новенькая Ирму? Сама девчушка говорит мало, отвыкла в вынужденном одиночестве, да и много ли говорили с нею те, кто приютил ее буквально за считанные дни до собственного исчезновения. Зато ела очень даже неплохо. Неизвестно, чем она питалась в той квартире, которая, как сказали чистильщики, больше похожа на продуктовый склад, на горячее она уплетала за обе щеки, несмотря на непрерывный поток информации от Ирмы это за общим столом взрослых как-то сама собой замерла, и Селена, посомневавшись, все-таки спросила, «Что такое проклятое увечье?» «Вас околдовал шрам на лице этого вампира?» — спросил Бернар. «Это сложный предмет, если вы не знаете основ некромантии. Если очень примитивно, умирая, существо, сильно ненавидевшее своего противника, проклинает его, и тот несет проклятие уродства и недолгой жизни по своему роду» потому что такое проклятие становится очень сильным именно в момент смерти проклинателя. У этого молодого вампира проклятие родовое. Кажется, он в роду третий или четвертый, то есть шрам становится только меткой, предупреждающей, что это существо вскоре покинет этот мир. «Покинет?» – переспросила Селена. «А как же тогда Берил?» Ей никто не ответил. И тогда она, сильно обеспокоенная, спросила о другом. Конор сказал, что мог бы снять это увечье. Это не похвальба? Конор, существо непредсказуемо сильное, задумчиво сказал Колор. Нисколько не удивлюсь, если он сказал это серьезно. жари метнул в нее взгляд, которого она не поняла, но больше не спрашивала ни о чем. Решила, что семейный ей расскажет после завтрака. Бернар был прав. Шрам Александрита, так звали старшего брата Берила, и правда по названию Красного Камня, околдовал Селену до тревоги и даже ужаса. Она пыталась представить себе, каково это жить с таким шрамом на лице, с меткой, которая ежечасно напоминает о том, что твоя личная жизнь скоротечна, а смерть постоянно стоит за плечами. И Селена чувствовала себя еще и жестокой. Что будет с Берилом, когда умрет Александрит? Да простит молодой вампир, что она уже сейчас думает о его смерти. Не перейдет ли метка проклятия на маленького Берила? После окончания завтрака дети быстро и дружно встали и пошли в учебно-гостевой дом на уроки. Вильма со спокойной совестью отправила своих подопечных к Каму. Радостная Ирма и сама потащила новую подружку в закуток, знакомиться с пиратом и тиграшей, а заодно поиграть с котятами. Там же прятался от селены Вади. А на палатях Кама уже сидела задумчивая Оливия, которую тоже нещадно затормошила привыкшая к многолюдной компании волчишка. Кажется, новенькая, пока безымянная девочка, неплохо вписалась в компанию Ирмы. Она, освоившись, играла с котятами и помогала Ирме тормошить Оливию, то и дело предлагая девочке-эльфу хотя бы подержать котят. Последние, правда, возмущенно пищали, лишенные свободы передвижения, но детишек это не смущало. Эрна сразу после завтрака был отловлен колором и чуть не насильно доставлен на уроки. Мальчишка и не сопротивлялся, но черный дракон поставил дело таким образом, что следил за пасынком постоянно. Боевые навыки Эрна его впечатляли, как и смелость мальчишки, но именно поэтому Колор все больше впадал в недоумение, почему тот до сих пор прячется в запечье мальчишки-тролля. Во всяком случае, Селена теперь успокоилась, что дракон не тронет приемного сына, и подумывала о том, чтобы найти в этом мире книги по психологии. Кажется, Колору стоит кое-что из них почитать. Заглянув в очередной раз в закуток Кама, превращенный стараниями Ирмы в ясли сад, Селена обнаружила за занавеской на печи хихикающую Люцию. Дети приняли существующее положение, при котором надо было прятаться от сердитого дракона, как игру. Поэтому девочка-дракончик, как выпытала у нее Селена, влезла в закут Кама через окно. Помогая себе пока не окрепшими крыльями, Люция зацепилась за карниз окна, а там уж помог ей забраться в закут испуганный Кам. Селена только вздохнула и первым делом предупредила Аманду, где находится ее приемная дочка. Женщина вздохнула тоже, но из-под тяжка усмехнулась. Обменявшись безмолвными, но понимающими на этот счет взглядами, обе решили. «Если что...» Люцию из закута мальчишки-тролля вытащить и спрятать от колора они успеют. Как выяснилось, домашние под предводительством Веткина успели разобрать коробки с одеждой и игрушками. Так что сразу, как только в доме опустело, не считая малышей в укромном уголке Кама, Аманда с Еленой взялись за веранду. Они наполнили принесенные джари шкафы тканями и нитками, а также инструментами для шитья. Перебирать полученные богатства было увлекательно, и Селена забыла бы обо всем на свете, не заглянив в мастерскую ее семейной. «Селена, ты не знаешь, где братство?» «Разве они не на уроках?» — удивилась она. «Бернар выходил из гостевого дома за травами. Он и сказал, что ребят на уроках не было. Я думал, может, они тебе помогают с перестановкой мебели или помогали?» «Нет. Хочешь прямо сейчас узнать, где они?» Не дожидаясь его ответа, Селена сняла с пальца блокирующее кольцо, надеясь, что Конор после сегодняшней ночи забыл надеть свой блокирующий браслет. Для скорого контакта закрыла глаза и словно открыла их в пустынное пространство. Думала, увидит глазами Конора или Мики, они легче воспринимались, других ребят из «Братства». Но увидела мир за пригородной изгородью, истоптанный магическими торнадо лук, дальше корявую линию овражных берегов знакомой речки и еще далее желтое кукурузное поле. Странно, почему они там? Может, братство чувствует тоску маленького вампира Берила? А возможно ли, кстати, это? Чувствовать невольного члена братства через магическую защиту изгороди? Позволяют ли серебряные драконы сторожа пробить пространство для зовущей крови? Они у изгороди, открыв глаза, сказала Селена. Не понимаю, почему. Надеюсь, не собираются бежать. Пробормотал Джаря. Обычно такие попытки делаются ими лишь ночью, и добавил, глядя на нее, встревоженную и усмехнувшись. Извини неудачно пошутил. В мастерскую заглянул Вилмар на костылях. На них он передвигался очень осторожно. Маленький волчонок все крутился вокруг его ног. Время от времени хватая лапой и царапая то один, то другой костыль. Смущенно улыбнувшись Селене и Аманде, молодой оборотень нагнулся и, подхватив малыша за шкирку, прижал его к себе. Тот немедленно лизнул его в подбородок. «Мы собирались в сарай», — напомнил он Джаре. «Ты взял инструмент?» «Все уже там», — кивнул Джаре. «Идем». «Подождите», — остановила их Селена. Вилмор, наша малышня обычно остается под присмотром Кама. Это в столовой. Сейчас там Ирма с тремя девочками. Не хотите оставить вашего малыша там?» «Нет. Пока малыш не соображает, лучше не пускать его воспитание на самотюк. Одичает сразу». Он оперся на костыли, снова приподнял волчонка за шкирку и улыбнулся ему повизгивающему. «Вот через месяц, когда он начнет понимать человеческую речь и различать слова, ваша Ирма для него станет сокровищем. Но пока Фаркас пусть побудет со мной. Его ко многому надо приучать». «Фаркас?» — недоуменно спросила девушка. Стоявший рядом Джаре, тоже был удивлен. Вилмар смутился. «Вам не нравится, что я сам назвал его?» «Нет, что то Просто неожиданно как-то», — улыбнулась девушка. «А он откликается? Ну, на это имя». «Привык уже! Конечно, откликается!» — с облегчением сказал оборотень. Вместе с Джарри он вышел из дома, все еще держа на руках волчонка. Принаравливаясь к его ковылянию, Джарри шел рядом и оба о чем-то разговаривали. «Честно говоря, — думала девушка, — это очень неплохо, что Вилмор не отказывается принять участие в воспитании самого маленького». Я, например, вообще не представляю, с чего надо начинать, чтобы волчонок начал перекидываться в человеческую ипостась, разговаривать и соблюдать нормы и правила здешнего общества. Так что Вилмару моя огромная благодарность». Некоторое время она была занята вместе с Амандой, изучая список тех, кто особенно нуждался в новой одежде. А потом список тех, у кого Аманда успела снять мерки. Потом они разглядывали ткани первой необходимости. Потом дела, мелкие, но, как всегда, очень важные, закрутили так, что про братство Селена вспомнила лишь во время обеда. Лучше бы не вспоминала. Голова тут же начала болеть от попыток догадаться, почему ребята ходили к пригородной изгороде. Но спросить тоже не успела. Конор подошел к ней вместе с Хельми. «Селена, ты нас сегодня не ищи до ужина». Сердце у нее упало. «Мы с Бернаром идем в лес за травами». Анит рассказала, что девчонки-маги должны учиться на практике. «Нам придется девчонок перетаскивать через магическую защиту ограды. В общем, я предупредил – не ищи». Успокоенная, Селена согласилась не искать. Но, наученная горьким опытом, все-таки встревоженно подумала. А не используют ли мальчишки свою отлучку еще и для своих каких-нибудь таинственных дел? «Переживай тут еще из-за них».